Он что-то сказал кучеру, и они помчались. Алексей Николаевич что и дело взглядывал на часы. На одном из углов литейного он остановил экипаж и вышел. Подожди меня здесь, сказал он, и вошел в находившуюся недалеко от угла фруктовую лавку с винным погребом. Ждать Марье Егоровне пришлось довольно долго.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 Мария Егоровна на мгновение задумалась Если бы ты, Алеша, хоть коротко разъяснил мне, что все это значит Алексей Николаевич сделал жест, выражавший досаду и нетерпение Ничего, совсем ничего не могу я тебе пока сказать Ты же обещала верить мне Помнит только одно Что все, что ты сделаешь Ты сделаешь для спасения нашего счастья Кто же грозит ему? Люди, злые люди, готовые на все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 Крик радости вырвался из груди молодой девушки. Я так и знала, восклицала она. Я не верила ничему. Алеша не может быть преступником. О да, вы правы. Такой прекрасный молодой человек. Ну что же значит это наше бегство? Ой, бедная моя. Как только мне и сказать это. Неужели вы и теперь не поняли, что мы спасаем вас?